Часть 2. FAQ. Мне задают вопросы на встречах, во время интервью и в соцсетях. Среди них чаще всего встречаются одни и те же темы. Эту часть аудиокниги я написал для того, чтобы дать ответы на самые часто задаваемые мне вопросы. Настроение: нервное. Эпиграф. Ты, Вселенная, выразившая себя «Ненадолго в человеке». Экхарт Толле Сейчас ты много думаешь о том, в правильном ли направлении идет твоя жизнь. Все ли ты делаешь верно? Твои мысли, словно ночные байкеры, носятся в голове, не признавая ПДД. Ты очень хочешь реализовать себя во взрослой жизни, но не знаешь, с чего начать. Ты так много делаешь по необходимости, что толком не знаешь, что нравится тебе самому. Ты боишься, что впустую тратишь свое время и выбрал неверный путь. Тебе страшно, а вдруг ты упускаешь более быструю и верную дорогу к успеху. Ты все больше времени находишься в состоянии стресса, потому что кажется, что все сверстники вокруг успешнее тебя. Вопросов не меньше. Что делать? Как избавиться от ненужных страхов, сомнений и комплексов? Как выйти из-под влияния чужого мнения? Как понять, что главное, а что второстепенное? Как определить, что такое настоящий успех и как его добиться? Как во всем этом разобраться? Теперь вдохни, выдохни, успокойся. Все будет хорошо. Что у тебя точно не получится, так это распланировать всю оставшуюся жизнь за один вечер. И сразу самостоятельно получить ответы на все вопросы шансов ноль. Даже путем проб и ошибок ты можешь попытаться найти ответы, но на это уйдет много времени а положительный результат все равно не будет гарантирован. Но помни, все будет хорошо, и все получится. Скинь вселенский груз проблемы неопределенности со своих плеч. А многим людям, кто тебя торопит, пора сказать одну хлесткую, но доступно все проясняющую фразу. It's not your business. Если кто-то подгоняет тебя, предложи этому человеку пойти и заняться собой и своей жизнью, и не лезть в чужое дело. Скажи, что автор книги Альберт Сагирян тебя научил. Твоя жизнь — это твое дело. Вообще держись подальше от людей, которые раздают советы без просьбы. Твоя главная задача — это начать взрослеть, приобретать опыт, узнавать себя, понять, что ты хочешь от жизни, и к 30 годам определиться. Радуйся жизни и планомерно взрослей. Плод не падает с ветки до тех пор, пока не созрел. Вот и ты, не торопись определиться с тем, как будет устроена вся твоя дальнейшая жизнь и на что она будет похожа. Какую роль ты будешь играть в обществе и сколько тебе удастся заработать денег. Спешка ни к чему хорошему не приведет. Неважно, насколько быстро или медленно ты движешься, главное, что ты движешься. У каждого своя скорость. Откуда у тебя в голове взялись все эти страхи? Давай разберемся с ними и поймем, что бояться нечего. Ответы на часто задаваемые вопросы. Первое. На перепутье в 20 лет. По мотивам вопросов молодых, растерянных, но ищущих и жаждущих. «Мне страшно. Что со мной происходит?» Ты постепенно разберешься в себе. А пока, если ты не понимаешь, что с тобой происходит, то не отчаивайся. Это нормальный процесс взросления. Через него все проходили. Наоборот. Тебе нужны эти сомнения, страхи, вопросы. Это твое топливо. Именно эти неудобства и заставляют тебя искать, действовать и переходить на новый уровень сознания и взрослеть. Главное, не сидеть сложа руки и переживать, а действовать. Что делать с завистью к более успешным ровесникам? Когда едешь за рулем, по сторонам смотреть нельзя, потому что можешь врезаться в другой автомобиль или съехать с дороги. Так и в жизни. Следить нужно прежде всего за своей жизнью, а не за чужими. Иначе далеко не уедешь. Зависть — эмоция негативная, социально осуждаемая, но в то же время вполне нормальная, естественная. В негативных переживаниях можно и нужно себе признаваться, принимать это в себе. Каждый человек испытывает как положительные, так и отрицательные эмоции. Важно быть честным с самим собой. Зависть может мотивировать тебя на действия, а может повергать в уныние. Ты можешь найти оправдание чужому успеху, а можешь спросить совета, как этот человек всего добился, и перенять полезный опыт. Выбор за тобой. Оборотная, светлая сторона медали — это восхищение. Темная сторона — зависть. При этом восхищаясь человеком, а не завидуя ему, и желая достичь таких же успехов или обрести такие же навыки, как у него, просто старайся чаще с ним общаться и часть его успеха или таланта станет твоей на уровне энергетики. Причем за то, что он общался с тобой и делился энергией, ему она вернется сторицей. Все в выигрыше, все победили. С деструктивной завистью и разрушительным бездействием этого бы не случилось. Почему я не радуюсь тому, что есть, а переживаю из-за давления общества? Потому что сейчас ты не ставишь целью быть благодарным. Она договорит спасибо Богу, Вселенной, зависит от твоей веры, и убеждений, за то, что у тебя уже в жизни есть. Если ты привязываешь радость исключительно к какому-то определенному результату или чему-то материальному, а не к самому процессу достижения целей, то ты вечно будешь гнаться за чем-то призрачным и никогда не испытаешь чувства удовлетворенности в настоящем. Человек несчастлив, когда ожидания не совпадают с реальностью. Тебе кажется, что у тебя все хуже, потому что ты сравниваешь свою жизнь с жизнью других людей. Тебе кажется, что они живут лучше, и чем больше ты об этом думаешь, тем более красочные картины рисуют тебе твое воображение. А то, что у тебя есть, ты не видишь в этот момент, не осознаешь, потому и не ценишь. Если ты не рад тому, что есть, откуда ты знаешь, что будешь счастлив, если чего-то будет больше? Цени и благодари жизнь за все, что имеешь, и работай над достижением большего. Почему я так сильно боюсь, что у меня ничего не получится? А ты пробовал или просто боишься? Пробовал и не получилось с первого раза? Спроси себя, чему ты научился. Попробуешь ли ты использовать приобретенный опыт в дальнейшем? Что ты узнал о себе? Сделает ли это тебя сильнее? Задай себе эти вопросы прямо сейчас, И честно ответь на них. Единственная ситуация, в которой ты проиграешь, если ничего не будешь делать из страха, что у тебя не получится. Твое «не получится» — это верный путь ко всему тому, к чему ты стремишься. По статистике, в среднем успешные бизнесмены-миллионеры проваливают по 18 бизнесов, прежде чем строят тот, который в итоге приносит им успех, признание и состояние. Что было бы, если бы они сдавались после первого или второго раза? потому что боялись, что снова потерпят поражение? Ответ очевиден. Как научиться управлять своей жизнью? Надо взять за нее ответственность и смириться с тем, что все происходящее в ней – это результат исключительно твоего выбора и твоих решений. Никто тебе ничего не должен. Чем быстрее ты это поймешь, тем лучше. Я сомневаюсь в верности своих действий. Как понять, все ли я делаю правильно?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 «Как мне избавиться от этого страха?» Ты не теряешь время, если делаешь то, что тебе нравится, то, к чему тебя тянет, даже если сразу непонятно, как это приведет тебя к успеху. Время теряется только тогда, когда ты ничего не делаешь и ждешь, пока обстоятельства сами собой для тебя сложатся. Как бы медленно ты ни двигался, если ты делаешь то, что тебе нравится, ты не теряешь время. Ты приобретаешь опыт, который со временем поможет тебе добиться успеха. Я боюсь стресса от неудачи. Как с ним справиться? Испытывать стресс — это нормально. А неудачи тоже нужно научиться принимать. Помнишь, какой стресс ты испытывал, когда учился плавать или кататься на велосипеде? А потом научился и перестал испытывать стресс каждый раз при виде велосипеда. Так и во всем остальном в жизни. Через стресс мы узнаем новое, приобретаем опыт и становимся сильнее. Не испытав неудач, ты ничему не научишься и будешь всего бояться. Самое страшное, если в страхе и бездействии пройдет вся жизнь. Я хочу многого из того, на что сейчас не хватает средств, и расстраиваюсь, если не могу этого купить. Что делать? Прежде всего, надо понять, насколько это на самом деле тебе нужно. Для чего? Если ты считаешь, что какая-то вещь сделает твою жизнь более целостной, то составь план ее приобретения. Если то, чего ты хочешь, навязано тебе кем-то, и на самом деле тебе не так уж и нужно, то оцени ситуацию трезво и сделай соответствующий вывод. И еще было бы хуже, если бы ты ни к чему не стремился. Так что не переживай, а составь план, как приобрести приоритетную вещь из списка и сфокусируйся на этом. Что делать, если в жизни наступила черная полоса? Нужно сказать себе, и это пройдет. И отпустить ситуацию. Приведу пример. Если ты попал в бурную реку и сопротивляешься течению, то силы у тебя быстро иссякнут. Поэтому лучше расслабиться и позволить течению вынести тебя в спокойные воды. Там уже соберись и плыви туда, куда захочешь. Иногда надо отпустить ситуацию, подождать, пока черная полоса пройдет, а потом активно действовать. Время все расставит по своим местам. Если же не хочешь ждать, а хочешь, чтобы что-то начало сразу меняться, То надень спортивные кроссовки и пойди бегать. Пробежишь час, напиши мне пару строк о своих впечатлениях. Я переживаю от того, что до сих пор не успешен, как избавиться от этого чувства? В чьих глазах ты не успешен? Кто тебе это сказал? Замени переживания на действие. Если тебя не устраивает то место, где ты находишься в жизни, то у тебя есть два варианта на выбор: ничего не делать, и переживать, жалеть себя и винить окружающих. Или составить подробный план и начать действовать. Другого пути нет, дружище. Человек на вершине горы не упал туда с неба. Решай, будешь ныть и переживать, или возьмешь себя в руки и приступишь к действиям. И не забывай, что дорога появится только после того, как ты сделаешь первый шаг. И точно никогда не появится, если будешь стоять на месте. Как избавиться от моих ограничивающих убеждений? Если боишься чего-то или считаешь, что достижение того, чего хочешь, невозможно, попробуй вспомнить, откуда взялось это убеждение. Кто тебе это внушил? Почему у тебя должно что-то не получиться? Кто это сказал? Если получилось у кого-то, получится и у тебя. Если пока не получилось ни у кого, значит, будешь первым. Все ограничения и негативные убеждения — это результат накопленных установок, часто родительских, и приобретенных по жизни страхов всю мою жизнь мне говорили что у меня что то не получится что так поступать нельзя и тому подобное я часто все равно делал по своему и многое у меня получалось вопреки чужим убеждениям все негативные убеждения и страхи сидят только у нас в голове на самом деле все возможно главное точно знать чего хочешь верить в свои силы и не сдаваться я не решаюсь на действия потому что жду идеального момента как быть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 тем скорее нормально заживешь, и все у тебя в жизни начнет складываться. Я знаю много молодых ребят, которые отказывались ехать отдыхать за границу, потому что у них в голове был некий образ. Уж если ехать, то в... Но он требовал больших денег. Но денег не было, и поездка откладывалась годами. А кто-то ехал, довольствовался тем, что мог себе позволить, и приобретал опыт. А по приезде рассказывал друзьям интересные истории из своих путешествий. Я часто оправдываюсь. Это плохо? Да, но не смертельно. Если ты веришь в то, что от тебя ничего не зависит, то всегда можно найти оправдание. Так жить намного проще. Но жизнь не любит тех, кто на нее жалуется. Поэтому не нужно жаловаться, ныть и жалеть себя. То, что происходит в твоей жизни, зависит только от тебя. От твоих решений и действий. Больше ни от кого. В жалобах и нытье нет ничего, кроме разрушительных установок. У меня есть приятели, которых Бог наделил талантами и дал им все возможности для того, чтобы чего-то достичь в жизни, стать успешными, но они не смогли этим правильно распорядиться. Всегда находилась какая-то причина, всегда был кто-то виноват, но только не они сами. И так у них прошла жизнь, по крайней мере большая ее часть, безрезультатно. А есть и такие знакомые, которые не искали причины оправданий, настойчиво шли к своим целям, верили в свои силы и не сдавались при возникновении трудностей. Они в конечном итоге добивались многого. Хватит жалеть себя, сомневаться и искать оправдания. У Киану Ривза в фильме «Джон Уик» на спине была татуировка с известной фразой «Удача благоволит смелым». Пора действовать. Совет 20-летним. Не надо бояться быть собой и делать то, что хочешь. Не стоит быть хорошим для всех и не надо ничего никому доказывать. Все равно каждый поймет по-своему. Не трать силы. Ставь себя и свои интересы на первое место и не бойся говорить «нет». Все то, что со мной произошло в жизни, и плохое, и хорошее, сделало меня тем, кто я есть сегодня. С самого раннего возраста я старался брать ответственность за свои поступки и делал то, что казалось интересным и правильным именно мне. Поэтому совет мой прост. Пробуй. Ошибайся. Узнавай. Падай и вставай. Плачь, если нужно, но никогда не сдавайся. Как говорил мой кумир детства Майкл Джордан, I've never lost a game, I just ran out of time. Это поможет тебе выработать много полезных навыков и научит жизни. Я убежден в том, что до 30 лет не нужно переживать о том, как устроить всю свою взрослую жизнь. Можно просто жить и постепенно взрослеть, узнавать себя и окружающий мир. Через действия, которые приведут тебя и к победам, и к разочарованиям, к 30 годам ты обретешь полезный жизненный опыт, устойчивое собственное мнение, понимание того, что у тебя хорошо получается, уверенность в себе и в выборе своего пути. Подобно тому, как мышца тренируется и растет за счет повторений и подходов, а не за счет одного только желания, так и навык самостоятельности развивается со временем благодаря опыту, а не благодаря пониманию того, как правильно. Если же ты не будешь брать на себя эту ответственность, не будешь действовать и пробовать, то тогда ты не приобретешь жизненный опыт, у тебя не будет собственного мнения, и ты продолжишь ходить на лекции и спрашивать, что тебе стоит делать, что стоит читать и во сколько стоит просыпаться и тому подобное для того, чтобы стать успешным. Ты так и не поймешь, что у тебя хорошо получается, потому что не рисковал, и толком не пробовал делать то, что на самом деле хотел. С каждым годом будет все страшнее рисковать и пробовать, ведь ты не развил в себе мышцу самостоятельности. У тебя не будет никакой уверенности в себе и в своем жизненном выборе. Что сделать, чтобы прекратить волноваться и начать взрослеть? Первое. Понять, что твоя жизнь — это твоя ответственность. Больше ничья. Чем скорее ты это поймешь, тем лучше. Второе. Помни, что никто и ничего тебе не должен. Прекрати ожидать чего-то от людей и надеяться на удачу. Твоя жизнь в твоих руках. Как только поймешь это, сразу станет легче. Как ты хочешь, так и будет. Все зависит только от тебя. Третье. Начать больше прислушиваться к себе, а не к окружающим. Перестать переживать насчет того, что подумают или скажут друзья, соседи, или мамина подруга-тетя Света. В жизни ты прежде всего несешь ответственность перед самим собой, а уже потом перед окружающими тебя людьми. Поэтому не стоит слушать всех подряд, а уж тем более менять свою точку зрения под давлением. Делай то, что сам хочешь, и другим позволь делать то же самое. У каждого свой путь. Четвертое. Читай свои аффирмации и придерживайся позитивных убеждений. Молись, медитируй. Вот пример. Перед тем, как прослушать этот пункт, назови свое имя и скажи «Я» — имя. «У меня все хорошо. Я строю свою жизнь, а не пытаюсь скопировать чужую. Пусть остальные гонятся друг за другом, пытаются подражать друг другу, попадают под давление общества и блуждают по жизни без четких ориентиров. Моя задача — построить мою собственную уникальную жизнь. Я понимаю, что это работа, и я готов за эту работу взяться прямо сейчас. Все остальное — неважный шум. Я буду сильным и целеустремленным, упорным на своем пути к той жизни, которую хочу получить. Я становлюсь тем человеком, который может эту жизнь реализовать. Как сказал Будда, ты сам по себе и как никто другой во всей Вселенной заслуживаешь своей любви и приязни. Не забывай об этом. Пятое. Сядь и составь список того, что тебе нравится делать. Какая работа и занятия больше всего тебя интересуют? Каждый день посвящай минимум 30 минут тому, что разжигает в тебе огонь. Даже если ты еще учишься или уже работаешь, но не уверен в очевидности своего выбора, все равно постоянно задавай себе вопрос «А чего я хочу?» и корректируй план согласно тому, что подсказывает тебе твой внутренний голос. Как определиться с делом? На листе бумаги нарисуй четыре окружности таким образом, чтобы их центральные части наложились одна на другую и впиши в них. Первая окружность. Что я умею делать? Вторая. Что я люблю делать? Третье. Что нужно людям? Четвертое За что мне платят? У нас получилось несколько зон пересечения двух и трех окружностей. И одна всех четырех. Что это значит? зоны пересечения двух окружностей умею делать плюс люблю делать равно страсть люблю делать плюс то что нужно людям миссия то что нужно людям плюс то за что мне платят призвание то за что мне платят плюс что умею делать работа Зоны пересечения трех окружностей что люблю плюс что умею плюс что нужно людям восторг и наполненность но нет достатка что люблю плюс что умею Плюс «за что мне платят» — удовлетворение, но ощущение бесполезности. Что «умею» плюс «что нужно людям» плюс «за что мне платят» — азарт и самодовольство, но неуверенность и профанация. Что «люблю» плюс «что нужно людям» плюс «за что мне платят» — комфортно, но пусто. А в самом центре, на пересечении всех четырех окружностей, лежит икигай. Шестое. Сформулируй вдохновляющие цели. Сфокусируйся на их достижении, а не на том, чтобы пускать пыль в глаза окружающим. Если ты станешь сильной личностью с достойными целями, то люди будут тянуться к тебе. Сила и уверенность привлекают.